Утром убрав постельное бельё, сделал лёгкую зарядку, не такую активную, как каждый день, вскипятил чай и попил пустой, не с чем было, не завозил после зимы запасы, потом прибрался в гараже. Аккумулятор у машины я ещё вчера отключил, отсоединив клеммы, так, на всякий случай, поэтому, достав дипломат, проверил ещё раз машину. Нет отклика. Возможно, имеется спящий жучок, который активируется при получении определённого кода, но такой не нашёл.